Глава 19 Утром я зашла в комнату, которую делили мои новые рабы. Вопреки своим опасениям, особого напряжения в воздухе я не ощутила. Флой был мрачен. Молчаливой статуей он стоял у окна и смотрел на сад. Нейлон спал, но при звуке моих шагов подскочил со своей лежанки и, не разогнувшись, упал на колени. Госпожа! «Удивительно, какой чуткий у него сон! А может, в питомнике его с детства учили чувствовать приближение хозяина в любом состоянии?» Флой медленно обернулся. Взглянул на своего соседа, склонившего передо мной голову. Скользнул взглядом по моему телу и поджал губы. Нейлон не поднимал глаз. Кончики его длинных светлых волос подметали пол. «Для вас есть поручение». С самого утра отчаяние изводило меня ворчанием. Где это видано, чтобы рабы сутками прохлаждались? Слуги работают, не покладая рук. Даже госпожа уже на ногах, а эти двое маются без дела. Непорядок. Надо было придумать остроухим занятием. Для начала перенесите сюда кровать из другой комнаты. «Вчера из городской бани мы вернулись поздно, и на это не было времени. Нейлон провел ночь на старом тюфике, брошенном на пол. А потом Флой выглядел настороженным. Его взгляд беспокойно метался от меня к Нейлону. Но если на светлом эльфе почти не задерживался, то меня прожигал насквозь». В этот момент бывший купальщик поднял голову. Жемчужные волосы скользнули по его красивому лицу, дрогнули длинные светлые ресницы, а под ними блеснули яркой сочной зеленью миндалевидные глаза. «Мое тело готово услаждать вас», — разомкнулись чувственные губы. «С огромной радостью я доставлю вам удовольствие, госпожа». Я невольно покосилась на Флоя. Скрестив руки на груди, он напряженно следил за нашей беседой. «Хорошо, когда мужчина готов доставить женщине удовольствие», произнесла я с намеком, и Дроу резко отвернулся к окну. Его спина окаменела. «И все же я купила тебя не для постели». С шумным вздохом Нейлон распахнул глаза. Флойд чуть повернул голову, прислушиваясь. В твоей грамоте написано, что ты искусен не только в любви, но и в бытовых делах. Верно, госпожа. Меня учили ухаживать за хозяйским домом. Светлый стоял на коленях у моих ног, и его зеленые глаза светились надеждой. Вы правда? Правда не для постели? Он сглотнул. К сожалению, во мне не обнаружили ни крупицы колдовской силы. Поэтому я не мог пойти к кому-нибудь из господ целителем или элитным, магически одаренным слугой. Но я был красив, и меня начали обучать искусству ублажения. Но я умею не только это. И Нейлон принялся лихорадочно перечислять свои таланты. Прибираться, следить за одеждой хозяев, готовить. Уборкой и займешься. Я медленно вела ногой по каменным плитам пола и вдоль моей стопы собиралась и росла полоска песка. Джины задували его в дом через узкие неостекленные окна. Вездесущий, он оседал на всех поверхностях густым слоем пыли. Трижды в день слуги хватались за метлу. Но, как ни борись с пустыней, она не оставит тебя в покое. После того, как поставите здесь вторую кровать, вымите песок из всех комнат поместья. Лицо Наилона просветлело. Он активно закивал. «С радостью, госпожа!» На сей раз его слова звучали искренне. Он в самом деле радовался своему заданию. Махать метлой ему определенно нравилось больше, чем греть чужую постель. Нагрелся за годы службы в городской купальне. «А я...» Выгнул изящную бровь мой второй невольник и посмотрел на меня мягко, даже добродушно, с тайным довольством. Впервые, переступив порог этого дома, Флой не выглядел колючим кактусом. «Какую работу ты приготовила мне, Асав?» «Забывается. Называет по имени. При другом рабе. Одернуть?» «А ты исследуешь поместье и все его земли». Если обнаружишь опасную тварь, убей. Не хочу, чтобы ко мне в дом снова забралась ядовитая змея или кто-нибудь столь же мерзкий». Удовлетворение на лице Дроу проступило явственнее. Если Нейлон радовался обязанностям слуги, то Флой отнюдь не жаждал брать в руки веник. В его взгляде я увидела, что нашла ему занятие по душе. Такое, которое не унижало его достоинства. «Но если вы все-таки захотите...» — обольстительно улыбнулся зеленоглазый купальщик. «Я весь ваш. Вы можете опробовать на мне все содержимое шкатулки, что вам подарили». В ответ на это Дроу презрительно фыркнул. Раздав мужчинам задание, я вернулась к себе и с головы погрузилась в изучение бумаг, отправленных мне управляющим моего оазиса. Этот зеленый уголок, удачно расположенный на торговом пути через дикую пустошь, ежегодно приносил мне жирный кусок дохода. Еще даже нить бы. Ваиль обустроил там стоянку для караванов. Из глины и соломы соорудил несколько простеньких хижин, где торговцы могли отдохнуть в тени. На берегу небольшого водоема сколотил харчевню. Под чахлыми пальмами раскидал скамейки и корыто с водой для верблюдов. Останавливаясь в нашем оазисе, в этом благословенном месте, люди, уставшие от долгой дороги и палящего солнца, охотно расставались с деньгами. Когда-то Исен-Ахбу вырос из такого цветущего оазиса. Но однажды на поселение напали дикие эльфы и отравили живительный источник. Священное озеро поглотил песок. «Госпожа!» Тихий окрик Нейлона заставил меня оторвать взгляд от бумаг. Голос невольника доносился из моей спальни. Я сидела в соседней комнате за столом и через открытую дверь видела складную ширму для переодеваний. Глухая и высокая, она прятала мое убежище от посторонних глаз, поэтому вошедший меня не заметил. «Госпожа, вы здесь?» Раздались шаги. «Осторожные» радущейся. Я хотела отозваться, но что-то меня удержало. Наверное, тон раба. В его голосе тонкой струной звенела какая-то подозрительная нервозность. И звук шагов был таким вороватым. «Госпожа Ашхаин!» Стараясь не шуметь, я медленно встала и двинулась в сторону двери. Меня будто вела невидимая рука. Остановившись за ширмой, я припала глазами к узкому отверстию между деревянными створками и заметила Нейлона. В его руках не было ни метлы, ни тряпки. Он не пришел в мою комнату убираться. Сейчас он бы залива оглядывался, чтобы убедиться. В спальне никого нет. Что он задумал?